Глава 1. В текущем потоке нет постоянства и невозможно сохранить верность, чем является на самом деле все то, что человек столь высоко ценит. То же самое, если кто-то влюбился в пролетающего воробья, а тот уже скрылся из виду. Марк Аврелий. Машина плавно свернула к обочине и остановилась. Брендон Дойл, До этого момента спокойно сидевший на заднем сиденье стал выказывать первые признаки беспокойства. Он несколько суетливо заерзал, пытаясь выглянуть из-за спины водителя и разглядеть, что там впереди. То, что он увидел, усилило недоверие и тревогу, но, вопреки очевидности, Дойл понадеялся, что это лишь временная остановка, а вовсе не пункт назначения. Пробки надежды не оправдались. Водитель выключил фары и явно не собирался двигаться дальше. Со всевозрастающим удивлением он разглядывал участок утрамбованной земли за довольно внушительным ограждением. Огороженное пространство заливал яркий свет прожекторов, установленных на столбах по всему периметру. Где-то совсем рядом слышался мощный гул работающей техники. Судя по звуку, бульдозер, но ну, может быть, и трактор, или экскаватор, в общем, нечто строительное. «Да», — подумал Дойл, — «больше всего это напоминает строительную площадку. Но какого черта меня сюда притащили?» «Почему мы остановились здесь?» — спросил он безнадежно. Водитель проворно выскочил из машины. Дойл зябко поежился, то ли от холодного ночного воздуха, то ли от нарастающего беспокойства. «Мистер Деру сейчас здесь», — объяснил водитель. «Проходите сюда, я возьму багаж», — добавил он и взял чемодан Дойля. Дойль хранил молчание те десять минут, пока не добирались от аэропорта Хитроу до этого странного места. но сейчас его нервозность из-за неопределенности ситуации превысила нежелание задавать вопросы. Насколько я понял, те двое, что связались со мной в Фуллертоне, в Калифорнии, вроде говорили, что эта работа как-то связана с Эмюлем Тейлором Полриджем, начал неуверенно, пока не шли к воротам. Вы не знаете, что это конкретно? Я уверен, что мистер Дэрроу вам все объяснит. Наверное, это связано с лекцией. Сейчас водитель был склонен поболтать. Он расслабился и испытывал видимое удовольствие, что его участие в эстафете уже почти закончилось. Дойл остановился. Он не поверил своим ушам. С лекцией меня заставили мчаться в Лондон за шесть тысяч миль с запада на восток через двенадцать часов тьмы и предложили двадцать тысяч долларов, добавил он мысленно, чтобы я прочитал лекцию. Я действительно не знаю, мистер Дойл. Как я вам уже сказал, Дэроу вам все объяснит. А не связано ли это с тем местом, на которое он недавно принял Стирфорта Беннера? Продолжал настаивать Дойль. Я не знаю мистера Беннер, беззаботно сказал водитель. Нам пора идти, ведь вы знаете, что график довольно плотный. Дойль вздохнул и последовал за водителем. И тогда он заметил, что поверху забора протянута колючая проволока. «Да, конечно, это как-то настораживает. Но, с другой стороны, можно рассматривать и как нечто естественное». Дойль предпринял попытку успокоиться, и ему даже почти удалось, но еще раз искоса глянув на угрожающую изгородь, он заметил нечто уж совсем ни с чем не сообразное. Представьте себе, на изгороди через равные промежутки были привязаны клочки бумаги, исписанные загадочными иероглифами, и какие-то веточки, возможно, омелы. «Да уж». похоже на то, что странные сведения, появляющиеся в прессе о деятельности знаменитой международной научной корпорации ДЭРУ, так называемой Дире, вовсе даже не пустые сплетни и байки журналистов, вечно гоняющихся за сенсацией. «Возможно, мне следовало сказать об этом раньше», окликнул он водителя, пытаясь скрыть дрожь в голосе, заделанно шутливым тоном. «Но я не могу работать с планшетками, вертящимися столами и прочими спиритическими штучками». Водитель поставил чемодан на землю и нажал кнопку на столбе ворот. «Я не думаю, что это понадобится, сэр», — произнес он спокойно. С другой стороны ворот к ним поспешил охранник в униформе. «Ну что же, вот ты и внутри», — сказал себе Доль. «По крайней мере, у тебя останется чек на пять тысяч долларов, даже если ты и отклонишь это предложение, чем бы оно ни обернулось». Час тому назад Дойль даже обрадовался, когда стюардесса разбудила его, чтобы попросить пристегнуть ремни. Ему опять снился сон о смерти Ребекки. Всегда в первой части этого сна он, как будто и не он, а кто-то другой с даром предвидения. И каждый раз он делал безуспешные попытки найти Брэндона и Ребекку Дойл до того, как они сели на мотоцикл. Или хотя бы до того, как старая Хонда выйдет на серпантин от Бич-бульвар шоссе Санта-Ана. И всегда безуспешно. Виск тормозов, его машину закручивает в последнем повороте, и опять слишком поздно. Старый мотоцикл несется на полной скорости к обрыву и исчезает за поворотом. Вообще-то обычно ему на этом месте удавалось проснуться, но он уже выпил немного виски и на сей раз не смог. Он сел и, продирая глаза, огляделся. Кабины пилотов, мирно дремлющие пассажиры. В салоне горел свет, и в иллюминатор он увидел лишь темноту. Опять ночь, хотя еще совсем недавно внизу простирались безбрежные ледяные равнины. Путешествия на реактивном самолете были достаточно дезориентирующими и сами по себе. Дойль полагал, что устраивать такие прыжки с шестом, когда в результате ты даже не в силах догадаться, какое сегодня число, уже явно перебор. Когда он в последний раз летал в Англию, он смог позволить себе ненадолго остановиться в Нью-Йорке, но, конечно же, дире слишком спешила, чтобы разрешить ему путешествовать по транзитному билету с правом остановки. Он попробовал устроиться поудобнее. Случайно задел откидной столик, и стопка бумаг шмякнулась на пол. Леди, сидевшая через проход, подпрыгнула от неожиданности, и Доэль улыбнулся с дипломатической вежливостью, подбирая бумаги с пола. Он сортировал рассыпавшиеся страницы и замечал пробелы и пометки с вопросами, небрежно записанные каракулями. Дойль уныло размышлял, что же ему делать дальше, если даже в Англии, так как он действительно собирался продвинуться в своем творческом свободном исследовании, не удастся раскопать недостающие данные к биографии поэта, которая никак не складывалась вот уже два года. Колеридж был просто обиженно подвел он итог своим невеселым думам, продолжая запихивать бумаги в портфель. А вот Вильям Эшблес... Какая-то чертова головоломка. Упавшая книга называлась «Жизнь Уильяма Эшблеса» Бейли. Она лежала открытой, и несколько пожелтевших от времени страниц выпали. Доэль бережно вложил их на место, любовно закрыл книгу, стряхнул с пальцев прах и уставился на бесполезный том. Пожалуй, сказать, что жизнь Эшблеса недостаточно документирована, это еще очень сдержанное высказывание. Вильям Хезлетт написал в 1885 году краткий очерк его творчества и мимоходом упомянул некого Джеймса Бейли, близкого друга Эшблиса, написавшего очень осторожную биографию, которую сочли образцом за отсутствием других источников. Дойле удалось дополнить эту биографию письмами, дневниками полицейскими отчетами, проливающими слабый свет на жизнь поэта, но пробелы все-таки оставались. В каком именно городе Виргении, например, Эшблис жил с момента рождения до 1810 года. Сам Эшблис иногда называл Ричмонд, иногда Норфолк, но не существует документов, относящихся к американскому периоду жизни поэта. Дойль пришел к заключению, что у Эшблиса была, возможно, какая-нибудь затруднительная ситуация, и он изменил имя по приезде в Лондон. Дойл раскопал именно нескольких вергинцев, исчезнувших при загадочных обстоятельствах летом 1810 года, в возрасте около 25. Годы Эшблеса в Лондоне проследить уже было достаточно просто. По биографии Бейли, которая, правда, имела сомнительную ценность, так как давала, скорее, собственную версию Эшблеса своей жизни, а отнюдь не являлась строго документированным исследованием. А о короткой путешествии Эшблеса в Каир в 1811-м ведь оно так и не получило никакого приемлемого объяснения. Но, по крайней мере, Бейли следовало хотя бы просто упомянуть этот факт в книге. А вот что действительно пропущено в биографии, так это все подробности, и некоторые периоды жизни поэта раздразнили его любопытство. К примеру, возможная связь с тем, что Шеридан так поэтически назвал «танцем обезьяни у безумия». Неопределенное число, по трезвой оценке, 6, По фантастической версии, три сотни покрытых шерстью существ, которые появлялись по одному в данном месте и в данный момент времени. И что интересно, только в окрестностях Лондона в течение 10 лет между 1800 и 1810 годами. Представляется очевидным, что это были человеческие существа. Они появлялись всегда внезапно, приводя свидетелей происшествия в состоянии шока. Потом падали на землю и умирали в сильных конвульсиях. Мадам де Сталь записала, что Эшблис однажды, когда был пьян, рассказывал ей, что знает об этом необычайном нашествии больше, чем когда-либо осмелится сказать. И несомненным является тот факт, что он убил одно из этих существ в кафе близ треднидл Стрит неделю спустя после приезда в Лондон. Но на этом к великому огорчению Дойля нить обрывается. По-видимому, Эшблес никогда больше не напивался настолько, чтобы досказать сию повесть «Мадам де Сталь», ибо она-то уж несомненно бы записала для потомков столь сенсационную информацию и уж постаралась бы повыгоднее сбыть в какой-нибудь журнал, если бы он досказал. И, разумеется, в написанной Бейли биографии нет вовсе никаких упоминаний этого дела. И каковы точные обстоятельства его смерти? «Бог знает», — думал Дойль, — «человек приобретает много врагов на жизненном пути, но кто именно покончил с ним, предположительно, 12 апреля 1846 года?» «Тело нашли в болотах, в мае, уже разложившееся, но, безусловно, его». Эшблес был заколот ударом меча в живот. «О, черт!» — удрученно размышлял Дойль. «О жизни Шекспира известно больше, и подумать только». Ведь Эшблис был современником таких людей, как Лорд Байерн, чьи хроники жизни столь удручающе и подробно составлены. Допустим, я не отрицаю, что он второстепенный поэт, чье трудное и скудное творчество было бы совершенно забыто, если бы не несколько уничижительных заметок Хезлита и Ворцворта. И подумать только, какая несправедливость. И это вместо того, чтобы переиздаваться нечасто, но регулярно в солидных академических антологиях поэтов-романтиков первой половины XIX века. Все же человеческая жизнь должна оставлять больше следов. В иллюминатор он увидел, как приближаются мерцающие огни Лондона. Лайнер пошел на посадку. Долли решил, что стюардесса уже не принесет виски. Он удрученно вздохнул, огляделся, оценивая обстановку, тайком вытащил фляжку из кармана пиджака, отвинтил крышку и плеснул немного виски в пластмассовую чашку, оставшуюся от последней выпивки. Пляжка была завинчена и аккуратно убрана обратно в карман. Доль позволил себе расслабиться и теперь мог мечтать только об одном — о том, как было бы здорово закурить упманскую сигару, ждущую своей очереди в другом кармане. Он отхлебнул глоток теплого виски и блаженно улыбнулся. Виски был отменного качества. В этот момент все его размышления сводились к тому, что на Канарах упманские сигары сворачивали куда как лучше, чем сейчас в Доминиканской республике. И ни одна из молодых особ, с которыми он имел дела со времен Ребекки, не представляла никакого интереса. Он раскрыл старую книгу и стал внимательно рассматривать гравюру на фронте Списи, выполненную с бюста работы Торвальдсена. С портрета на него взирал неправдоподобно бородатый поэт. Его характерные запавшие глаза, массивность торса, ширина плеч были мастерски переданы резцом скульптора. Интересно. «А как все это было в твое время, Вильям?» — подумал Дойл. «Лучше тогда были сигары, виски и девушки». Губы портрета искривила легкая усмешка, явно обращенная к нему. У него закружилась голова, да так сильно, что он вцепился обеими руками в кресло. Портрет действительно смотрел на него через полтора столетия с нескрываемым ехидством. Он резко дернул головой и захлопнул книгу. «Ты же знаешь, ты просто устал», — сказал он себе. Да, конечно, ведь это просто усталость, когда тебе подмигивает с гравюру человек, умерший лет сто назад. Вот Колеридж никогда об себе не позволил подобной выходки. Почти успокоившись, он поскорее засунул книгу в портфель рядом с другой книгой, которую он взял с собой, так как она служила ему рекомендацией. Незваный гость. Биография Сэмюэля Тейлора Колериджа. Автор Брэндон Дойль. Он хотел продолжить ее исследованием поэтов озерной школы, Но рецензии на гости и то, как он раскупался, заставили его издателя из Деврисского университета дать ему совет выбрать для дальнейших исследований, если уж не белые пятна на карте, то хотя бы менее исхоженные вдоль и поперек территории. Издатель выразил свое неудовольствие достаточно изысканно цветисто, после чего заметил. Вам следует продолжить ту тему, которую вы затронули в двух статьях о Вильяме Эшблесе, и попытаться придать некий смысл его загадочной и мрачной поэзии. Вполне возможно, что биография этого полузабытого поэта потрясет критиков и университетских библиотекарей, как произведение, прокладывающее новые пути и вспахивающее неосвоенные земли в литературоведении. «Ну хорошо, все это, допустим, и так», — думал Дойль, закрывая портфель. «Но если мне не удастся прибавить в Англии ничего к своим выпискам по биографии Эшблеса, это будет чертовски маленький клочок неосвоенной земли». Самолет пошел на посадку. Дойль устало зевнул, уши заложило. А сейчас забудь Эшблиса. Чем бы ни оказалось то, за что Дэроу собрался заплатить тебе 20 тысяч долларов, это связано с Колериджем. Он отхлебнул еще глоточек виски. Надо сказать, что Доэль испытывал некоторые опасения относительно сути предстоящей работы, и каждый выпитый глоток виски подкреплял в нем слабеющую надежду, что, может быть, Это не связано ни с планшетками, ни со столоверчением, ни с вызыванием духов. Ему уже однажды пришлось видеть книгу поэм, продиктованных призраком Шелли. Через медиум, разумеется. И сейчас он подозревал, что предложение Дэррол – нечто в этом роде. Дойл размышлял, отхлебнув в очередной глоток виски. Во сколько он оценивает свою профессиональную честь и достоинство ученого? 20 тысяч долларов – это достаточно или все-таки его честь стоит дороже? Предаваясь подобным приятным размышлениям, он незаметно осушил чашку. По случайному стечению обстоятельств Дойль как раз в последнее время очень много слышала дире. Не далее как месяц назад, эта компания предложила работу его самому блестящему выпускнику по курсу английской литературы Стирфорту Беннеру. Сейчас Дойль вспомнил свое легкое удивление, когда услышал от Беннера, что дире все еще существует. Конечно, Дуэль знала Дире, с незначительных начинаний в 1930-х она превратилась под мудрым руководством такой яркой неординарной личности, как Деру, в мирового лидера в области научной индустрии и успешно соперничала с такими компаниями, как IBM и Honeywell. И именно Дире занимала лидирующее положение в разработке и проведении космических программ и в области подводных исследований. Дуэль вспомнил также. то в 60-е Дире всегда была спонсором шекспировских постановок на телевидении без рекламных пауз. Но компания исчезла из поля зрения общественности в 70-х, и Дуэль читал где-то, что у Деру обнаружили рак, и он, исчерпав все возможности науки в поисках лекарства, бросил все финансовые и научные ресурсы Дире в область эзотерических изысканий. Очевидно, он надеялся найти спасительные средства в сомнительных аналах магии. В Ньюсвик появилась заметка, что Дире уволила большую часть персонала и закрыла производственные центры. Доэл припомнил также статью Forbes под заголовком «Что-то вроде затруднительное обстоятельства фирмы Дире». И после всех этих туманных слов они вдруг обратились к Беннеру и предложили очень высокооплачиваемую, хотя и неопределенную должность. Однажды ночью после пинты пива Беннер рассказал Дойлю, какие тесты он проходил при приеме на работу. Тест на скорость реакции, внимательность, физическую выносливость, быстроту решения запутанных логических задач. Все это вполне обычно, но далее последовало несколько тестов такого рода, что Доэль не знал, что и думать. Крайне неприятные тесты, целью которых, казалось, было определить способность Беннера к жестокости. Беннер прошел их все и получил работу, это Доэль знал. Но все расспросы о работе как таковой ничего не дали, Беннер добродушно уходил от ответа. Шасси наконец коснулись земли, и самолет побежал по взлетно-посадочной полосе. Может быть, как раз сейчас я очень близок к тому, думал Дойл, чтобы узнать, что же скрывал Бенер. Охранник открыл ворота и взял у шофера чемодан Дойля. Тот вежливо кивнул и поспешил назад к урчащему БМВ. Дойл сделал глубокий вдох, как перед прыжком в слишком холодную воду, и вошел. Охранник запер за ним ворота. «Хорошо, что вы с нами, сэр», — продекламировал охранник. Он возвысил голос, чтобы быть услышным сквозь рев дизельных двигателей. «Прошу вас, следуйте за мной». Участок был более обширным, чем казался с улицы. Следуя за охранником, Дойл увидел скаковой круг с устрашающими барьерами в стороне от дороги. Большие желтые бульдозеры деловито перемещались с места на место, разбивая камни своими дробилками. Стоял дьявольский шум. Бульдозеры сгребали валуны в большие кучи и толкали их куда-то в темноту. дуэль заметил, что камень свежий, разломе все еще белый, с острым едким запахом известняка. Куда-то спешили очень занятые люди и тянули за собой электрические кабели. Они деловито вглядывались в показания геодезических приборов и выкрикивали номера по воки-токи. Каждый предмет из-за освещения прожекторов отбрасывал добрую полудюжину теней. Охранник был шести футов роста и делал слишком большие шаги. И Дуэль, со своим весьма средним ростом и отсутствием навыков быстрой ходьбы, скоро запыхался и стал отставать. «Что за проклятая спешка?» – подумал он сердито и дал клятвенное обещание, что обязательно будет каждое утро делать зарядку. Потрепанный алюминиевый трейлер стоял в центре освещенного круга, как старый корабль, пришвартованный к пирсу кабелями и телефонными линиями. Охранник поднялся на три ступеньки и постучал в дверь. Изнутри раздался голос. «Войдите». Охранник сошел вниз со ступенек и кивком указал Дойлю следовать вперед. «Мистер Дэроу будет говорить с вами там». Дойль поднялся по ступенькам, открыл дверь и вошел. Внутри валялись стопки книг и карты. Он обратил внимание, что здесь есть книги достаточно старые, чтобы послужить украшением приличному музею. Впрочем, он заметил и несколько новых. По состоянию книжек и карт можно было сразу понять, что ими постоянно пользуются. Карты были испещрены карандашными пометками, а книги, даже наиболее древние и ветхие, валялись как попало и были испещрены чернильными пометками. Очень старый человек стоял между двух высоких книжных стопок. Доль сразу же узнал его и поразился. На него смотрело то же лицо, что он видел все эти годы на сотнях фотографий в газетах и журналах. Уильям Кокран Дерру. Думая об этой встрече, Доэль был готов увидеть больного и, конечно, дряхлого старика, но все подобные мысли мгновенно исчезли под пронзительным и насмешливо холодным взглядом этого человека. Хотя волосы и поредели, а щеки ввалились, Дойлю было нетрудно поверить, что перед ним тот самый человек, который стал первооткрывателем многих областей научных исследований. Дойлю было трудно припомнить даже название этих областей. Безусловно, это был тот самый человек, который прошел путь От листопрокатного заводика в маленьком городке до создания финансовой империи по сравнению с финансовой мощью которой Джон Пирпант Морган был не более чем преуспевающим бизнесменом. Вы Дойл, я надеюсь? Спросил он совсем не изменившимся голосом. Да, сэр. Прошу, сказал Деро, узевая и подтягиваясь. Извините, время позднее. Садитесь, если найдете куда. Бренди? Звучит заманчиво. Доль уселся на пол около небольшой стопки книг. Дероу тут же поставил на эту стопку два бумажных стаканчика и бутылку грушевидной формы. Дэрроу сел, скрестив ноги по другую сторону стопки книг, и Дойль сделал вид, что не заметил невольного болезненного стона, с которым тот уселся на пол. «Каждое утро зарядка, подтягивание приседания», — поклялся себе Доль. «Полагаю, вы размышляли о том, какого рода работа вам предстоит», — сказал Дэру, разливая коньяк. «И я бы очень хотел, чтобы вы забыли все выводы, к которым могли прийти. Эта работа не имеет ничего общего с любым из ваших умозаключений. Так-то вот». Он протянул Дойлю стаканчик. «Надеюсь, имя Ольридж вам знакомо?» «Да», — неуверенно протянул Доль. «И вы знаете его время? Что происходило в Лондоне, в Англии, в мире?» Более или менее сносно, как мне кажется. Я хотел пояснить слово «знать». Видишь ли, сынок, я не имел в виду, что у тебя есть дома книги обо всем этом, или ты знаешь, в какой библиотеке их можно взять. Под словом «знать» я подразумеваю «держать в голове». Это более портативный способ хранения. Ты не находишь? Ну так что, ответ по-прежнему «да». Дуэль кивнул. ну расскажите мне о Мэри Уолстон Крафт. О матери, а не о той, которая написала Франкенштейна. Ну, что тут можно сказать? Она была ранней феминисткой, написала книгу под названием что-то вроде "Защита прав женщин". Да, вроде так. И за кого она вышла замуж? За Годвина, отчима Шелли. Она умерла при родах. Полиридж действительно занимался плагиатом Шлегеля. Дойль прищурился. Хм. «Да, пожалуй. Но с другой стороны, я думаю, что Вальтер Джексон Бейт прав, порицая его более за...» «Когда он начал употреблять опиум?» «Пожалуй, это произошло, когда он был в Кембридже, ранние 1790-е. Кем был?» — начал Деру, но его прервал телефонный звонок. Старик выругался, нехотя встал и подошел к телефону, чтобы занять себя чем-нибудь, пока Дэроу говорит по телефону. Дойл изобразил вежливый интерес к стопке книг рядом с ним, но при ближайшем знакомстве с первой же попавшейся книгой его интерес стал неподдельным. Он очень бережно поднял верхний том. Все еще боясь поверить, но надеясь, что предположение подтвердится, он раскрыл книгу. Да, это действительно был дневник лорда Робба. Дойл уже год как тщетно выпрашивал ксерокопию в британском музее. Но как Дэру удалось заполучить оригинал? Непостижимо. Дойль никогда не видел этот том, но читал его подробное описание и был уверен, что это та самая книга. Лорд Роб был сыщик-любитель, и его дневник единственный источник некоторых наиболее колоритных и невероятных криминальных историй 1810-1820-х годов. В этом документе встречаются потрясающие истории о дрессированных крысах-убийцах, мстителях, выходящих из могилы, тайном братстве воров и грабителей. В дневнике содержалось также единственное подробное описание поимки и казни полулегендарного лондонского убийцы, известного как Джо Пиос Еморда. В народе он считался оборотнем. Поговаривали, что он способен обмениваться телами с тем, с кем захочет, но бедняке так и не удалось избавиться от проклятия ликантропии. В свое время Доэль хотел как-то связать эту историю с танцем обезьяне у безумия. По крайней мере, он хотел дать это как примечание к своей работе, посвященной Эшблису. Тут Дэро повесил трубку, и Дойлю пришлось закрыть книгу и нехотя положить ее на место. Но он решил обязательно при случае попросить старика сделать для него копию. Дэроу опять уселся на пол и продолжил беседу с того самого места, на котором их прервал телефонный звонок. И следующие 20 минут старик обстреливал Дойля вопросами, внезапно перескакивая с предмета на предмет и редко давая ему время распространяться, хотя изредка и требовал привести подробности. Доэль более или менее неплохо разбирался в причинах и следствиях Великой Французской революции и в любовных похождениях британского принца-регента. С деталями архитектуры и костюма, а также с различиями местных диалектов, он был знаком несколько более детально. Благодаря хорошей памяти и тому, что в последнее время он занимался Эшблисом, Дойль ухитрился ответить почти на все вопросы. Наконец Дэрол откинулся назад и привычным жестом выудил из кармана пачку сигарет без фильтра. «Ну-с, — неторопливо начал Дерро, Он зажег сигарету и глубокомысленно возрелся на нее. «Я бы хотел, чтобы вы сфабриковали ответ». «Сфабриковал?» «Да, именно так. Ну, допустим, мы находимся в комнате, и в этой комнате много людей. И некоторые, возможно, разбираются в литературе получше вашего». Но вас представили как главного эксперта, и поэтому всем должно хотя бы казаться, что вы знаете о литературе все. Итак, представьте, некто спрашивает вас, ну, допустим, «Мистер Дойль, в какой степени, по вашему мнению, повлияла на Ворсворта философия, выраженная в поэтических творениях? Ну, я не знаю, к примеру, сэра Абрикадабри. Ну, быстро!» Дойль недоуменно поднял брови. Да, я полагаю, что подобный подход к бессмертным произведениям сэра Абрикадабри является непростительно поверхностным, скорее наоборот. Целая плеяда блестящих философов черпала свои глубокие идеи в его произведениях. Все эти всемирно известные философы стали его последователями и учениками. Можно сказать, что только очень поздние и незначительные достижения сэра Абрикадабри возможно и могли заинтересовать Вордсворта. С другой стороны, как показывают в Конкордиум Флетчер и Каннингем, не существует заслуживающих доверия свидетельств того, что Ворсворт когда-либо читал сэра Абрикадабри. Я полагаю, что прежде чем пытаться определить философов, которые действительно повлияли на Ворсворта, разумнее было бы рассмотреть... Доль остановился и неуверенно улыбнулся Дерву. Далее я могу, перескакивая с пятого на десятый, как можно более неопределенно, говорить о том, как сильно повлияли на Ворсворта Билли о правах человека и прочие великие достижения французской революции. Дэроу кивнул, глядя сквозь клубы дыма. «Не слишком плохо», — нехотя признал он. «Сегодня днем здесь был один парень, Ностранд, из Оксфорда. Он редактирует новые издания писем Колериджа». Так он был оскорблен до глубины души при одной только мысли, что возможно сфабриковать ответ. «Очевидно, Ностранд более этичен. Может, у него другая мораль?» — сказал Доль, слегка натянуто. «Очевидно. Как по-вашему, вы циничны?» Нет, Доэли, все это уже начинало здорово раздражать. Ну, посудите сами. Сначала вы спрашиваете меня, смогу ли я блефовать при ответе на ваш вопрос. И именно поэтому я попробовал сделать это. Видите ли, я не имею обыкновения так поступать. Никогда. В печати или аудитории я всегда... Дэроу радостно засмеялся и махнул рукой. Не бери в голову, сынок. Я вовсе не это имел в виду. А Ностранд, напыщенный дурак. Мне понравился твой блеф. Я хотел спросить именно то, что спросил. Ты циник? То есть имеешь ли ты обыкновение отвергать новые идеи в том случае, если они похожи на те, в отношении которых у тебя сложилось твердое представление, что это полная чушь? «Ну вот, опять планшетки», — безнадежно подумал Дойль. «Я так не считаю», — медленно произнес он. «Допустим, некто утверждает, что располагает неопровержимыми доказательствами того, что астрологические труды — истинная правды или что существует потерянный мир внутри Земли, или еще что-нибудь в этом роде, словом, то, что с точки зрения здравомыслящего человека — совершеннейшая чушь. Так вот, некто утверждает, что такое возможно и вполне реально. Ты слушаешь? Дуэль нахмурился, на лице его появилось неопределенное выражение. Он не знал, как на это реагировать. Пожалуй, это зависит от того, кто это утверждает. Возможно, нет, хотя, но... — Ладно, — подумал он, — ну и пусть. А у меня все равно остались пять тысяч и обратный билет. Дэрро уважно кивнул, казалось удовлетворенный ответом. — Вы сказали то, что думали. Это хорошо. Один старый мошенник, с которым я говорил вчера вечером, был близок к тому, чтобы считать Луну шаром для гольфа, если только я скажу, что это так. — Ну мало ли на свете дураков? — Что ж, постараюсь быть краток. У нас мало времени. — Мы намерены использовать вас как знатока колледжа. Он запустил пальцы в поредевшую шевелюру, задумался и устремил на доле тяжелый взгляд. «Время», — торжественно произнес он, — «как река, несущая свои воды подо льдом. Река протягивает нас своим течением, как водоросли, от корня до верхушки, от рождения до смерти. Река окружит вокруг камней и коряк, лежащих на нашем пути. И никто не может выбраться из этой реки, так как река — это покрытый льдом. И никто не может повернуть против течения даже на мгновение. Он сделал паузу и потушил окурок о древнемарокканский переплет. Доэль совсем потерял надежду хоть как-то сориентироваться в потоке банальностей, обрушившемся на него. Он очень хотел найти хоть какую-то зацепку, чтобы поверить собеседнику и не удивляться этим бурным откровениям. Но, увы, не оставалось ни тени сомнения, что у старика зашли шарики за ролики. Хм, это было все, что смог произнести Доэль, почувствовав, что дальше молчать неприлично. и что от него ждут реакции. Забавное мнение, сэр. Мнение? Пришла очередь Дэро выйти из себя. Я никогда не имею дела с мнениями, мой мальчик. Он зажег новую сигарету и заговорил спокойно, но сердито, словно обращаясь к самому себе. О боже! Сначала я обратился к последним достижениям современной науки и исчерпал все ее возможности. Постарайся понять это. После чего я потратил годы, извлекая крупицы истины из... ну, скажем, некоторых древних текстов, проверяя и систематизируя результаты. Затем запугал, а в двух случаях мне пришлось обратиться даже к шантажу, и заставил моих мальчиков в Денверских хронолабораториях, этих профи по квантовой теории, о боже мой, они считались самыми блестящими учеными современности, я заставил их рассмотреть сверхъестественные экспериментальные свидетельства, заставил их придать этому некоторую реализуемую форму. Они таки сделали это в конце концов. Для этого потребовалось полностью синтезировать новый язык. Частично неевклидовая геометрия, частично тензорные исчисления, частично алхимические символы. И я получил экспериментальные данные, черт побери. Это явилось самым значительным открытием в моей деятельности или в чьей-либо, еще начиная с 1916 года. Я сконцентрировал все, чего достиг, в одной фразе на простейшем английском. для того, чтобы сделать доступным пониманию школьного учителяшки. И что я услышал в ответ? Он сидит здесь и думает, что я сказал, жизнь всего лишь сон или любовь преодолевает все. Он остервенело выдохнул целое облако табачного дыма и издал долгое негодующее шипение. Доль почувствовал, что краснеет. Но я всего лишь старался быть вежливым, мистер Дэру, и... Да, вы правы, Доль, вы не циничны, вы просто глупы. Они пойти ли вам ко всем чертям, сэр, сказал Доль, всеми силами стараясь придать голосу тон светской любезности. И катись ты туда, к твоей чертовой ледяной реке договорились? Доль вскочил на ноги и отшвырнул стаканчик с остатками Бренди. Можете оставить себе свои пять тысяч, но я таки возьму обратный билет и поеду в аэропорт прямо сейчас. Дэро все еще смотрел хмуро и неодобрительно. но пергаментная кожа вокруг глаз уже начинала собираться в морщинки. Тем не менее, Доэль был слишком рассержен, чтобы опять сесть. «Верните своего Ностранда и расскажите ему о водорослях и прочую чепуху!» Деру поднял глаза. «Ностранд решит, что я душевно больной». «Ну, тем более верните его, ведь он впервые в жизни окажется прав!» Старик усмехнулся. Кстати, он не советовал мне приглашать вас, аргументируя и тем, что все ваши исследования просто компиляцией. Доль закипая от ярости, открыл было рот для ответного выпада, но передумал. — О, черт, — сказал он, — таким образом получается, что если он назовет вас чокнутым, это будет второе правильное утверждение. Дерус с восторгом рассмеялся. — Я знал, что не ошибся в вас, Доль. Пожалуйста, садитесь. Было бы слишком невежливо уйти сейчас. Деру, как ни в чем не бывало, долил в бумажный стаканчик бренди и Доль сказал с неуверенной улыбкой. «Вам действительно мастерски удается вывести человека из равновесия». «Я старик, который не спал трое суток. Вам бы следовало познакомиться со мной 30 лет назад». Он закурил еще одну сигарету. «Давайте вернемся к картинке, которую я вам нарисовал. Представьте, что произойдет, если вы сможете стоять за пределами реки времени». как бы на берегу, и видеть сквозь лед. Вы можете пойти вверх по течению и увидеть Рим или Ниневию в пору расцвета, или вниз по течению и увидеть будущее. Доль кивнул. Таким образом, 10 миль вверх по реке вы увидите, как Цезарь закалывает кинжалом, а 11 миль вверх и увидите, как он появляется на свет. Правильно! И именно так, как если бы вы плыли вверх по реке. вы достигнете верхушек, протаскиваемых течением водорослей до того, как достигнете корней. А сейчас, внимание, очень важная часть, сосредоточьтесь. Однажды что-то произошло и проделало проруби в этом метафорическом ледяном покрове. Как это произошло, не спрашивайте, но воздействие распространилось приблизительно на 6 столетий. Это можно изобразить как ряд дырочек, оставленных в ткани после выстрела дробью. В этих местах не идут нормальные химические реакции, и не действуют никакие механизмы но старые системы которые мы условно называем магическими действуют он устремил на долю воинственный взгляд попытайтесь доль только попытайтесь доль кивнул продолжайте например в подобном разрыве ткани времени может не работать телевидение но приворотное зелье состряпанные по всем правилам сработает непременно улавливайте суть о да Я внимательно слежу за рассказом. Я только хотел спросить, можно ли заметить эти разрывы? Конечно. Видите те папки, Навального окна? Они все забиты газетными вырезками журнальными заметками, уходящими аж к 1624 году. В них-то как раз и упоминаются случаи, когда действие магии было документально подтверждено. А с начала века появляются некоторые заметки, описывающие такие случаи, как, например, Внезапное необъяснимое отключение в каком-нибудь районе электроэнергии или помехи, заглушающие радиопередачи в том же самом районе. Там есть описание улицы Всоха, которую некоторые люди до сих пор все еще называют автокладбищем, в памяти событиях, происходивших здесь в течение шести дней в 1954 году. Каждая машина, которая въезжала на эту улицу, тут же ломалась, у нее просто переставал работать двигатель. Машину приходилось вытягивать оттуда лошадьми, а на соседней улице мотор заводился, как ни в чем не бывало. Или, например, следующий эпизод. Некая дама, третий разрядный медиум, жила как раз на этой улице. И как-то раз в субботу на обычном полуденном чаепитии, одновременно с спиритическом сеансе, никто никогда так и не узнал, что произошло, но все присутствующие дамы были найдены мертвыми. Лед. Ледяной холод стоял в комнате после того, как они умерли. И комната, заметьте, хорошо отапливалась. Лед. Ледяной ужас запечатлелся на каждом лице. Эта история всячески обыгрывалась в прессе. И естественно в том, что машины застревали, обвинили, начало цитаты, накопление статического электричества, конец цитаты. И заметьте, существуют сотни подобных примеров. К настоящему моменту я проработал весь этот материал. И когда я сделал... Ну хорошо, когда я попытался сделать нечто, то в чем современная наука оказалась бессильна, прежде всего я попытался выявить вот что. Если это происходит, то когда и где магия может сработать? Я обнаружил, что все области «магия, да, техника, нет» находятся в черте Лондона или в ближайшей окрестности радиусом несколько миль. В истории же, то есть, собственно, во времени, разброс этих событий подчиняется распределению, похожему на распределение Стьюдента. Чтобы вам было понятнее, кривая этого распределения по форме напоминает колокол. Обычно оно применяется для описания и обработки экспериментальных данных. Итак, максимальная частота событий приходится примерно на интервал с 1800 по 1805 год. Очевидно, в эти годы происходило множество подобных событий, хотя все они были сильно локализованы по пространству и по времени. Вне этого временного интервала подобные события захватывали большие участки пространства. и становились все менее частыми по мере удаления от пика. «Вы слушаете?» «Да», — сказал Доля рассудительно. «Вы, кажется, сказали, что эти события простираются на шесть столетий. Таким образом, эти разрывы или аномалии затем становятся реже, но длиннее. И они убыстряются и укорачиваются, пока не становятся, как щелчки на счетчике Гейгера в 1802 году, если так можно сказать. Затем опять замедляются и расширяются. Интересно, они совсем пропадают на другом конце кривой? Хороший вопрос. Да. Из решения системы уравнений следует, что самое раннее произошло в 1504 году. Таким образом, кривая охватывает около трех столетий в каждом направлении, и, следовательно, можно говорить о шести столетиях. Во всяком случае, когда я начал просматривать эту закономерность, я почти забыл о своей первоначальной цели и был очарован тем, что мне открылось. Я пытался добиться от своих мальчиков, чтобы они продолжали работать над этой проблемой. Ха! Они проявили стариковскую осмотрительность, когда увидели это, и была сделана парочка попыток связать меня обещанием. Но я увернулся из расставленной сети и заставил их продолжать, запрограммировав на компьютерах законы Бессоню, Мидориенса и Эрнеста Белгравиуса. В результате я действительно узнал, что такое эти несплошности. Это были, есть, разрывы в стене времени. «Проруби во льду, покрывающим реку», — кивнул Дойн. «Да». Итак, представь себе дыры в этом ледяном покрове. Теперь, если часть вашего времени жизни, некоторый участок 70-летнего протягивания водорослей, того, чем вы и являетесь, окажется под одной из таких дыр, то вполне возможно выбраться из этого потока времени в этой точке. Куда? доль задал вопрос осторожно, стараясь, чтобы в его тоне не чувствовалось ни малейшего намека на жалость или насмешку. Ну что же, можно, конечно, попасть в страну Ос, например, или в небесный Иерусалим, или... В королевство невинных растений? А никуда, — нетерпеливо ответил Дерру. И никогда. Все, что вы можете, выйти опять через другую дыру. И оказаться в Римском сенате, наблюдая, как Цезарь падает, предательски убиваемый ударами кинжала. Нет уж, я и забыл, дырки простираются только до 1500 года. Что ж, ладно, тогда можно наблюдать пожар Лондона в 1666 году. Да, вполне возможно, если только там окажется разрыв в это время. И именно там. Невозможно войти обратно в поток в произвольной точке, можно только использовать уже существующие разрывы. И еще в его тоне послышалась гордость первооткрывателя: возможно нацелиться, достичь одной дыры предпочтительнее, чем другой, это зависит от составляющей движения, использованного при выходе из вашей собственной дыры. И вполне возможно определить местонахождение несплошности во времени и пространстве. Они излучают математически предсказуемое излучение от их источника, чем бы это ни являлось, источника в начале 1802 года». Доэль был в замешательстве и почувствовал, что его ладони стали влажными. «Это движущая сила, о которой вы упомянули?» — сказал он задумчиво. «Является ли это чем-то таким, что вы сможете произвести?» Деру усмехнулся с холодной жестокостью. «Да». Дойль начинал понимать, с какой разрушительной целью собирались все эти книги, и, возможно, даже начал догадываться о цели своего собственного присутствия здесь. «Итак, вы действительно можете совершать путешествие через историю». Он натянут улыбнулся старику, попытавшись представить Дэру, даже старого и больного на просторе в каком-нибудь из предшествующих веков. И взором молнию метнул и молвил мореход. «Да, я действительно опасаюсь тебя, старый моряк». Да, это приведет нас к коллериджу. И вы, знаете ли вы, где находился Коллеридж в субботу вечером, 1 сентября в 1810 году? Боже милосердный, нет. Вильям Эшбрис приехал в Лондон только что-то около недели спустя. Но Коллеридж, мне известно, он проживал в Лондоне. Да, ну хорошо. Тот субботний вечер, о котором я упомянул, Коллеридж читал лекцию по ариопагитике Мильтона в таверне Коронный Якорь на Стренди. «О, да, так, но это был Люсидас, не так ли?» «Нет, Монтегю не присутствовал на лекции дал название неверно». «Но ведь письмо Монтегю — единственное упоминание, где бы то ни было об этой лекции». Доль вскинул голову. «Ух, разве не так?» Старик улыбнулся. «Когда Дире берется проводить исследования, сынок, мы выполняем их очень тщательно. Нет, двое из присутствовавших оставили записи в дневниках, которые прошли через мои руки». Клерк в издательстве и школьный учитель. Это была Ариопагитика. Школьный учитель ухитрился даже сделать прекрасный конспект лекции, записанный стенографически. «Когда вы нашли это?» — быстро спросил Дойль. «Неопубликованная лекция Колериджа? О мой бог!» — подумал он, задохнувшись от накатившей волны горькой зависти. «Да если бы у меня было это два года назад, мой незваный гость получил бы другого рода рецензии». «Месяц назад или что-то около того». Я только в феврале получил конкретный результат от своей команды в Денвере, и с этого момента Дире добывает каждую стоящую книгу или журнал, имеющий отношение к Лондону 1810 года. Дуэль мог только в удивлении развести руками. Но почему? Потому что одна из этих несплошностей потока времени как раз в Кенсингтоне, в пяти милях от остальных дыр, которые находятся близко к источнику, в 1802 году. И это имеет длительность четыре часа. Дуэль наклонился и налил себе еще бренди. Волнение, растущее в нем, было таким сильным, что он попытался успокоиться, напоминая себе, что то, что здесь обсуждается, хотя и очаровательно, но невозможно. Но свяжись с этим за 20 тысяч, советовал он себе, и, может быть, появится возможность заполучить дневник лорда Робба и эту записную книжку школьного учителя. Но ему не удалось себя обмануть, ему действительно хотелось участвовать в этом. И, конечно, есть другая дыра. Здесь и сейчас. Здесь, да, все в порядке, но не прямо сейчас. Мы находимся. Дерва посмотрел на часы. В нескольких часах выше по течению от дыры. Она имеет типичный размер для такой дыры далеко от источника. Верхний край сегодня вечером, нижний край где-то послезавтра. Как только в Денвере определили эту дыру, я приобрел в собственность все внутреннее пространство дыры и эти дни занимался его выравниванием. Мы ведь не хотим утащить в прошлое какие-либо здания, не так ли? Дуэль осознал, что его собственная ухмылка должна выглядеть такой же заговорческой, как и у Дэрроу. Нет, не хотим. Дэрроу вздохнул облегченно и удовлетворенно. Он поднял трубку телефона, как только он начал звонить. Да? Соедините меня с Ламо. Быстро. Он допил бренди и подлил себе еще. Поживите трое суток на кофе и бренди, Оно, может, и неплохо, если здоровье позволяет. Тим? Можешь не отлавливать Ньюмана из Сэнджвейла. Хорошо, свяжись с Делматом и скажи ему поворачивать назад. Да, и доставьте его прямо в аэропорт. Мы уже заполучили нашего знатока колледжа. Он переставил телефон. Я продал 10 билетов на посещение лекции колледжа. Мы совершим прыжок завтра вечером в 8. В 6.30. Брифинг для наших гостей. И естественно, для этого нам нужно иметь в своем распоряжении признанный авторитет по колледжу. Меня? Вас. Вы скажете краткую речь о колледже и ответите на любые вопросы, которые возникнут у гостей в связи с тем, или его современниками, или его временем. Затем вы отправитесь вместе со всей компанией через прыжок к таверне Короны и Якорь в сопровождении весьма квалифицированных охранников, дабы никто из гостей не имел возможности последовать романтическому порыву души и не стал бы делать записи на лекции, горя желанием о благодетельству своих современников, контрабандно протащив эти записи назад, 1983. И чтобы избавить гостей от борьбы с подобного рода искушениями, вы перед прыжком дадите им подробную информацию о колеридже и ответите на все интересующие их вопросы». Он сурово нахмурился и добавил. «Вам заплатят 20 тысяч долларов за возможность увидеть и услышать то, за что 10 остальных сами заплатят по миллиону долларов с головы. Вы должны быть благодарны судьбе, что все наши попытки заполучить более известного специалиста по колериджу провалились». «Не слишком лестно выражено», — подумал Дойл. «Да», — ответил он. Затем его ударила мысль. «Но что с вашей подлинной целью, с тем, что наука не смогла сделать, причины, по которым вы взялись за эти исследования, вы оставили это?» «О!» Казалось, что Деру не хочет обсуждать это. «Нет, я не оставил это. Я работаю над этим и по сей день. Но моя цель не имеет ничего общего с этим проектом». Дойл задумчиво кивнул. «А существуют ли дыры хм, ниже по течению от нас?» Дойль отметил, что без всякой видимой причины несносный старик опять начинал сердиться. «Дойль, я не понимаю. Вот черт. Да, есть одна. Ее продолжительность 47 часов, и находится она в 2116 году. И хронологически это последняя». «Хорошо». Дойль не хотел раздражать старика, но он хотел знать, почему Дэроу не намерен сделать то, что казалось Дойлю очевидным. А не может ли это, то, что вы хотите сделать, быть сделано очень просто, возможно, в этом году? Я имею в виду, если наука уже почти может сделать это в 1983 году, то почему к 2116? Это очень скучно, Дойль. Даешь кому-нибудь поверхностную информацию, рассчитанную на дилетанта, о проблеме, над которой ты долгое время упорно работал, и в результате слышишь столь блестящее предложение. Кстати, я рассматривал эту возможность и отбросил как невыполнимую давным-давно. Он выпустил дым меж стиснутых зубов. Каким образом могу я знать, до того, как окажусь там, будет или нет мир в 2116 году лежать жалкой грудой радиоактивного пепла? Ну, ответьте мне. Или какого рода ужасающее полицейское государство может тогда существовать? Утомление бренди должно быть, совсем подорвали запас сил Дерву. Хотя в его глазах появился странный блеск, когда он добавил: И даже если они смогут и захотят сделать это, что они подумают о человеке из-позапрошлого века, он скомкал бумажный стаканчик, и струйка Бренди побежала вниз по руке. Что если они будут обращаться со мной как с ребенком? Доль смутился и тотчас поспешил вернуться к Колриджу. Но это так, конечно, думал он. Дероу так долго был капитаном своего собственного корабля, что он скорее предпочтет пойти ко дну вместе с ним, чем согласиться стерпеть снисходительную жалость тех, кто бросит ему спасательный круг, случайно оказавшись рядом. А особенно для него нестерпимо, если корабль этих добрых самаритян во всем превосходит его собственный. Дероу тоже, как видно, хотел вернуться к деловой части разговора. Уже близился рассвет, когда другой шофер доставил Дойля в отель, расположенный поблизости. И он провалился в сон, отбросив беспокоящие мысли. После полудня третий шофер привез его назад на участок. Участок земли сейчас был плоским, как сковорода, и все тракторы убрались в освояси. Несколько рабочих возили с лопатами и метлами, убирая лошадиный навоз. Трейлер был все еще здесь. Он казался брошенным на произвол судьбы, потому что телефонные электрические кабели уже убрали. Другой трейлер, достаточно большой, чтобы назвать его передвижным домом, был установлен бок о бок с первым. Вылезая из машины, Доль заметил шкивы и линии связи в промежутках поверху ограды, а сверху натянули брезентовый тент. Стрековская пугливость, подумал Доль с нескрываемым ехидством. Охранник открыл ворота и проводил доля к новому трейлеру. Дверь была открыта. Доэль вошел внутрь. В дальнем конце комнаты, покрытой панелями орехового дерева и коврами, Дэроу, выглядевший не более усталым, чем прошлой ночью, разговаривал с высоким блондином. Оба они были одеты в стиле до эпохи регенства. Сюртуки, и плотно облегающие брюки и ботинки. Они чувствовали себя в старинной одежде столь естественно, что Доэль на какое-то мгновение почувствовал себя смешным в стандартном костюме из полиэстера. Доль, сказал Дерро, я думаю, вы уже узнали нашего шефа безопасности. Блондин обернулся и через мгновение Доэль узнал Стирфорта Беннера. Волосы молодого человека были коротко пострижены и завиты, а тоненькие усики, никогда особенно не бросающиеся в глаза, сейчас отсутствовали. Беннер! радостно воскликнул Доль, направляясь к нему, я подозревал, что ты должен быть как-то связан с этой затеей. Его дружба с молодым человеком несколько постыла за последний месяц или два, с тех пор, как Беннер был завербован Дире, но Дойль был рад видеть здесь знакомое лицо. «Да, ведь мы некоторым образом коллеги, Брендон, сказал Беннер приветливо улыбаясь. «Мы прыгнем чуть-чуть раньше, чем через четыре часа», — подытожил Дэрроу. «И еще очень много всего предстоит сделать. Дойль, мы достали костюм того времени для вас, в том конце комнаты дверь в гардеробную». «Сожалею, но за вами будут следить. Очень важно, чтобы никто не прихватил с собой ничего лишнего из нашего времени. Ничего, кроме собственной кожи, брать не положено. Мы ведь собираемся пробыть там всего четыре часа?» Всегда существует вероятность, Дойль, что один из наших гостей сбежит, несмотря на усилия Беннера и его ребят. Если этот кто-то сбежит, мы не хотим, чтобы он принес какое-нибудь свидетельство, что он из другого века». Деру так энергично поднял руку, словно отбивал крикетную подачу, прерывая этим жестом все дальнейшие вопросы Дойля. «Нет уж, сынок, наша предполагаемая скапада не сможет поведать людям, как прекратить войну или как построить кадиллак и что-нибудь там еще в таком роде. Каждый гость проглотит капсулу, я думаю, назвать это антихрононическими пилюлями, то есть пилюлями для предотвращения трансхрононической травмы. Да, пожалуй, хорошее название». антитрансхрононические антитравматические таблетки, ААТ. Чем он на самом деле является? И, пожалуйста, не начинайте пока вопить, выражая одобрение, доль. Это смертельная доза стрихнина в капсуле, которая должна раствориться через 6 часов. Итак, когда мы прибудем назад, они получат противоядие. Их желудок как следует промоет раствором активированного угля. На его лице появилась леденящая душа улыбка. — Обслуживающий персонал освобожден от этого, разумеется, или я бы не сообщил вам правду. Каждый гость согласился на эти условия, и я предполагаю, что большинство из них догадываются, что все это означает на самом деле. — А может быть и нет, — подумал Дойль. Вдруг весь проект в целом стал выглядеть как плод больного воображения, и Доль представил себя на суде очень скоро, в один из ближайших дней. Вот стоит он перед почтенными судьями, запинаясь, пытается объяснить, почему он не информировал полицию о преступных намерениях Дэрол. А вот и речь, которую вы сможете произнести на брифинге. Дэрол подошел, протягивая ему лист бумаги. Вы вправе изменить некоторые детали или переписать все полностью, а если вы можете запомнить ее наизусть, буду очень вам признателен. Сейчас я полагаю, что вы двое захотите пообщаться, поэтому я займусь делами в трейлере. Персоналу запрещено пить во время брифинга, но я не вижу особого вреда, если вы это сделаете прямо сейчас. Дэрро улыбнулся и удалился размашистым шагом. «В архаичном костюме Дэрро просто вылитый пират», — подумал Дойл. «Ага», — сказал он, — «а вот и выпивка для нас». Он вытащил бутылку виски. Несмотря на растущее беспокойство, Дойл не применил отметить, что виски отменного качества. «Ух, налей мне немного, неразбавленного». Беннер протянул ему стакан виски, а себе смешал коктейль. Он подтягивал коктейль маленькими глотками и улыбался Дойлю. «Я полагаю, немножко спирта так же необходимы, как свинцовый футляр. Я никогда не лезу под это чертово излучение, не припрятав за поясом фляжку с виски». Дуэль был близок к тому, чтобы потребовать телефона и позвонить в полицию, но то, что он сейчас услышал... «Что?» «Процесс перехода тахиону, тахиоконверсии, Он разве не объяснял, как работает временной перескок или прыжок, как мы здесь привыкли это называть?» «Нет». Дойль почувствовал, что Земля ушла из-под ног. Ты что-нибудь знаешь о квантовой теории или, может быть, о физике элементарных частиц? Бессознательным движением рука Дойля подняла стакан и влила в Дойля немного виски. Нет. Ну хорошо, я сам никогда толком не понимал. Но в общих чертах то, что произойдет, выглядит следующим образом. Мы построимся на линии действия потока умопомрачительно-высокочастотного излучения, намного выше частот гамма-лучей. У фотонов нет массы, как известно, поэтому можно послать одну фалангу фотонов сразу после другой, без того, чтобы они наступали друг другу на пятки. И когда это ударит нас, дополнительные свойства поля этой временной дыры предохранят нас от обычных последствий подобного процесса. Он медленно потягивал коктейль. В любом случае, после того, как мы окажемся в этой дыре, единственный возможный для нас компромисс с природой состоит в том, что в результате нам придется стать почетными тахионами. Иисус Христе, прохрипел Доль, мы станем призраками. Да, мы увидим Колледжа. Прекрасно, охотно верю. Мы встретимся с Ним в Царстве Небесном. Он услышал с улицы гудок автомобиля. Звуки раздавались как-то приглушенно издалека, автомагистраль проходила значительно ближе. Должно быть какая-нибудь невинная душа, отстраненно подумал Доль, и непредвиденное затруднение заставило это небесное создание протрубить свою трубу. Но, разумеется, я уже близок к тому, чтобы услышать звуки трубы Архангела. все к тому и идёт. «Бэннер, послушай меня. Мы сейчас выйдем отсюда и пойдём в полицию». «О, мой бог!» «Это абсолютно безопасно», — прервал Беннер, продолжая улыбаться. «Тебе-то откуда это известно? Этот Деру вероятно, просто клинический псих и...» «Успокойся, Брендон, и слушай. Как я выгляжу? Тебе кажется, что со мной все в порядке, да? Мы все еще друзья?» Тогда перестань волноваться, потому что я совершил скачок сола в маленькую дыру в 1805 год два часа назад. Дуэль подозрительно уставился на него. Неужели ты это сделал? Перекрестясь и ожидая неминуемой смерти. Они одели меня как куклу склановца, который вдобавок предпочитает металлические облачения и не нуждается в прорезях для глаз. А затем заставили встать на платформу около ограды, пока не выстраивали свою адскую машину по другую сторону ограды. И затем, ух! Только что я был здесь и сейчас, а в следующую секунду я уже в шатре, в июле, близ Излингтона, в 1805 году. В шатре? Эх, вот было забавно. Я приземлился и оказался в цыганском таборе. Первое, что я увидел, когда разорвал капюшон, это внутренность того шатра, он был весь задымлен ладаном и битком набит древним хламом. Мне показалось египетским. И там был какой-то человек, весьма напоминавший труп. Старый, лысый. Уставился на меня в совершенном ошалении и молчит. Я испугался и выбежал вон. А это не так-то просто в моем-то балахоне. Огляделся я по сторонам и вижу обычный английский сельский пейзаж. Так ничего особенного. Не стоило ради этого никуда прыгать. Там не было ни высоковольтных линий, ни телефонных проводов. Я думаю, это действительно 1805 год. И вот стою я посерить табора. Лошади пасутся, шатры кругом и цыган полно. Цыгане уставились на меня. Мне аж жутко стало. Но тут дыра как раз подошла к концу. Благодарение богу я не выбежал за пределы поля действия дыры. И мобильный крючок схватил меня и вытащил обратно. Сюда и сейчас. Он нервно захихикал. Интересно, что подумали цыгане, когда я внезапно исчез, а мой балахон остался на земле. Доль внимательно разглядывал Беннера несколько нескончаемо долгих секунд. Беннер проявлял неизменное дружелюбие, но вряд ли ему можно верить на слово. хотя весь рассказ не похож на вымысел. Доль знал, Беннер плохой актер. Некоторые детали, особенно тот старик в шатре, застывший в недоумении. Да, Беннер передал обстановку с непринужденной уверенностью человека, который не лжет. Доль вдруг понял, что поверил каждому слову. «О господи!» — зависело прошептал он. «А какой там воздух? На что было похоже ощущение земли под ногами?» Беннер пожал плечами. Свежий воздух и земля, покрытая травой. И лошади выглядели как лошади. Цыгане были довольно маленького роста, но, может быть, цыгане всегда такие. Он похлопал Дойля по спине. Поэтому перестань беспокоиться. Клизмы с активированным углем сохранят здоровье наших гостей, и я не собираюсь позволять кому-нибудь уйти в самоволку. Так ты все еще хочешь позвонить копам? Нет, конечно нет, горячо шептал Дойль. Я хочу увидеть коллериджа. Извини, Беннер, я должен заняться этой речью. Дероу разрешил ему воспользоваться маленькой служебной комнаткой для подготовки к выступлению. В 6.20 Дойль решил, что запомнил речь наизусть, решительно поднялся, вздохнул и открыл дверь в главную комнату. Несколько хорошо одетых людей прогуливались в дальнем конце комнаты, между ними и Дойлем стояли стулья и большой круглый стол. Горели сотни свечей в канделябрах, и отцветы мерцающих огоньков отражались в полированных панелях стен и вычурно дробились в хрустали бокалов. В воздухе витал запах пряности и жарящегося мяса. Беннер позвал он тихо, увидев высокого молодого человека, устало прислонившегося к стене рядом со столом. И в полном соответствии с костюмом прошлого века молодой человек открыл изящным жестом табакерку с изысканной перламутровой инкрустацией и несколько жеманно поднес к носу щепотку коричневого порошка. Беннер поднял глаза. «Проклятие, Брэндон! А чьи? Проклятие!» Персонал должен уже переодеться. Ничего страшного, гости сейчас в гардеробной, ты успеешь переодеться за несколько минут. Бэннер убрал табакерку и посмотрел неодобрительно на одежду Дойля. Ну, — Но я надеюсь, ты хотя бы нацепил мобильный крюк? — Разумеется. Дойль засучил рукав и показал ему кожный ремешок, затянутый на выбритом предплечье. Дэроу собственноручно надел мне это час назад. — Приходи послушать лекцию, ты ведь знаешь достаточно о... «У меня нет времени, Брендон, но я уверен, твоя лекция будет просто великолепна. Все эти люди, да ты только на них посмотри». «Вышагивают! И ведь каждый уверен, что он император китайский, по меньшей мере». К нему поспешно подошел человек, тоже одетый в стиль начала XIX века. «Опять этот Треф, шеф», — сказал он спокойно. «Нам, наконец, удалось заставить его все с себя снять, но он надел бандаж на ногу и не снимает. И ведь совершенно ясно, что у него что-то под ним спрятано. «Черт, я знал, что кто-нибудь из них отколет нечто подобное. Ох уж эти богачи!» Внушительная фигура Дэроу появилась через главную дверь. В то же мгновение из двери гардеробной, как дикий кабан, вырвался совершенно голый человек и застыл, озираясь. Их пути сошлись в одной точке. «Мистер Треф», — сказал Дэроу, удивленно подняв седые брови, и его властный голос заставил остальных замолчать. «Вы, очевидно, не поняли наших требований к одежде». Присутствующие засмеялись, Треф обагровел, и, казалось, он сейчас лопнет от злости. «Дерву, этот бандаж останется на месте, понимаете? Это прописано моим врачом, и я плачу этот чертов миллион долларов, и никакой беглый экспонат бродячего зверинца из тех, кого надо держать за решеткой, не будет мне указывать!» Только потому, что Беннер обернулся к Дойлю и нервно улыбнулся, Дойль успел заметить, как тот выхватил стилет из рукава. Но все остальные поняли, что происходит только когда Беннер сделал плавный фехтовальный выпад и лезвие ножа скользнуло под бандаж, ставший причиной столь бурной дискуссии. Беннер выдержал театральную паузу, по-прежнему оставаясь в эффектной позе опытного фехтовальщика, а затем быстро разрезал слои ткани. На ковер со звоном высыпалась солидная куча тяжелых металлических предметов. При поверхностном осмотре Доль успел заметить, Зажигалку, кварцевые часы сейка, крошечную записную книжку, автоматический пистолет 25-го калибра и, по крайней мере, три пластинки золота, в унцию каждая. «Собираетесь подкупить туземцев стеклянными бусами?» — поинтересовался Дэррол. Он благодарно кивнул Беннеру, который уже спрятал стилет и стоял рядом с Долем. «Вам известно, что это — грубое нарушение условий нашего соглашения. Вам вернут 50 процентов». И охранник немедленно сопроводит вас к трейлеру за пределами участка. Там вы прибудете в роскошном плену до рассвета. Да, кстати, исключительно из дружеских чувств, добавил он с самой ледяной улыбкой, какую доводилось видеть доэлю на своем долгом веку. Я настоятельно советую вам не сопротивляться. Ну вот, Брендон, положительный результат на лицо, беспечно заметил Беннер, глядя как выволакивают на улицу голого Трефа. Гардеробная освободилась. Дойль отправился искать освободившуюся гардеробную. Правда, сначала он ошибся и, наткнувшись на переодевавшихся гостей, пробормотал «Извините». Наконец Дойль достиг желанной цели. Он открыл дверь. На табуретке сидел скучающий охранник. Охранник насторожно приподнял голову и уставился на Дойля, но, убедившись, что перед ним не треф, облегченно вздохнул. «Вы, Дойль?» — спросил охранник, вежливо отрывая зад от табуретки. «Да. Замечательно. А теперь быстро снимайте одежду». У Дойля засосало ложечкой, но он подавил, возникшее было беспокойство и послушно разделся. Потом аккуратно повесил свой лучший костюм на вешалку, услужив протянутую охранником. Охранник поспешно удалился, прихватив с собой все вещи Дойля. Доэль уныло прислонился к стене, надеясь, что рано или поздно про него вспомнит. Он попытался почесать предплечье под кожным ремешком. Но ремешок затянули настолько туго, что под него невозможно было просунуть палец. Дойлю не удалось избавиться от раздражающего зуда под повязкой, и тогда он принял решение вообще не обращать внимания на зеленый камень, послуживший причиной стольких неудобств. Мобильный крюк, как обозвал эту штуковину, Дерру, Он даже позволил Дойлю осмотреть зеленый камешек и повертеть его в руках. Там были выгравированы символы, странное сочетание египетских иероглифов с астрологическими знаками, а потом накрепко привязал к предплечью и объяснил, что эта штука должна плотно прилегать к коже. «Да не смотрите вы так недоверчиво, Доэль, сказал тогда Дэру. именно эта штуковина и вернет вас обратно в 1983 год. Когда дыра в 1810 году вот-вот должна будет захлопнуться, крючок выдернет вас в дыру здесь и сейчас. Пока крючок находится в контакте с вашим телом, он способен утянуть вас за собой. Если же вы потеряете его, то увидите, как все мы исчезнем, а сами застрянете в 1810 -м. Поэтому помните, что крючок следует получше закрепить надежной застежкой. Насколько я понял, мы все просто исчезнем из 1810-го, когда истекут 4 часа, спросил Доль, наблюдая, как Дэру намыливает и бреет ему предплечье. А что, если вы ошиблись в вычислениях? Вдруг мы все исчезнем в середине лекции? Нет, не исчезнем, сказал Дэру. Чтобы исчезнуть, недостаточно находиться в контакте с мобильным крючком. Необходимо оказаться в определенной точке пространства. А дыра откроется в пяти милях от той таверны, куда мы направляемся. Он приложил камень к руке Дойли и накрепко обвязал вокруг широкой кожаной повязкой. Но мы не ошиблись в вычислениях. У нас достаточно времени, чтобы спокойно послушать лекцию и вернуться на то поле, где открылась дыра. Кстати, мы берем с собой два экипажа, и поэтому... Он продолжал говорить, плотно затягивая ремешок и защелкивая замочек. Вам не стоит беспокоиться. И вот сейчас голый Доэль стоял, прислонившись к стене в пустой гардеробной. Ситуация показалась ему забавной, и он улыбнулся своему отражению в зеркале. Ну что, волнуешься? Охранник вернулся и вручил Дойлю полный комплект принадлежностей костюма начала XIX века, в котором были предусмотрены все мелочи, характерные для того времени. Охранник также дал ему указания, в какой последовательности все это надевать, и в завершении сам помог завязать маленький бант на галстуке. Пожалуй, вам не требуется стрижка, сэр. Тогда носили почти такую же длину, я только зачешу вам волосы на лоб. Да вы не волнуйтесь, сэр. Мужчине не стоит стыдиться такой маленькой лысинки. Ну вот, просто замечательно. Фасон под бруто. Взгляните-ка на себя. Доль повернулся к зеркалу, взъерошил волосы и рассмеялся. Не так уж плохо. Его обрядили в коричневый сюртук с двумя рядами пуговиц. Спереди сюртук едва доходил до талии, зато сзади болтались длиннющие фалды ниже колен. Костюм дополняли лосины неповторимого ржевато-бурового оттенка и высокие до колен ботфорты с кисточками. Из-под отворота сюртука выглядывал белый шелковый галстук. Долю пришло в голову, что такой костюм придает ему, если и незначительность Дэнди, то хотя бы некоторое достоинство. Одежда была чистая, но явно уже ношенная. доль сразу почувствовал себя в ней легко и свободно, совсем не так, как в маскарадном костюме. Он вернулся в главную комнату. Гости продефилировали к столу. Пока он переодевался, на столе появилось живописное изобилие тарелок, тарелочек, подносов и бутылок. Доль наполнил тарелку и, напомнив себе, что он персонал, с видимым усилием оторвал взгляд от коллекционных вин и пива и быстро схватился за чашку кофе. А, Доль, идите сюда, позвал его Деру, показывая на пустой стул рядом с собой. Доль, объяснил он соседям по столу, наш знаток коллериджа. Они кивали и улыбались, а один седой старик с насмешливыми глазами сказал, «Мне понравился ваш незваный гость, мистер Доэль". Благодарю вас». Дойль улыбнулся, очень довольный тем, что его узнали, и тут он осознал, что этот человек Джим Тибадю, автор многотомной истории человечества, которую он написал совместно с женой. Теперь заметил заметила жену, она сидела по другую сторону от него. В их труде, в одной только главе об английских поэтах-романтиках продемонстрирована такая глубина исследования и столь свободный стиль изложения, что Дуэлю оставалось только восхищаться и завидовать. Но их присутствие здесь подкрепило то исполненное надежд радостное волнение, которое он испытывал с того момента, как Беннер описал свой прыжок в 1805 год. «Если супруги Тибодю принимают всю эту авантюру всерьез, — думал он, — есть хороший шанс, что все сработает». Угощение убрали, стол унесли. Сейчас десять стульев расставили в кружок перед подиумом. Дойль смущенно попросил Беннера убрать подиум, и тот заменил подиум стулом Трефа. Дойль сел и обвел взглядом поочередно всех гостей, встречая ответный пристальный взгляд. Из девяти он узнал пятерых. Трое, включая Читу Тибадю, были выдающимся историками. Еще один — популярный английский театральный актер, а еще один, вернее, одна — Не наверняка, но Дуэль был почти уверен в этом. Знаменитая спиритуалка и медиум. Ей лучше проделают свои трюки в той дыре, которой здесь и сейчас, подумал он тревожно, припоминая рассказ Дерро о сеансе в 1954 году на улице под названием «Автокладбище». Он сделал глубокий вдох и начал. «Вы, возможно, знакомы с жизнью и творчеством того, кто считается отцом романтического движения в английской поэзии». но наше путешествие призывает нас сделать краткий обзор. Родившись в Девоншире 21 октября 1772 года, Коллеридж продемонстрировал раннее развитие и широкий круг чтения, который сохранил на всю свою долгую жизнь, что, безусловно, сделало его наряду со многими другими факторами самым обворожительным собеседником своего времени, причем следует учесть, что его современниками были такие люди, как Байрон и Шеридан. Кратко упомянув о его преподавательской деятельности, пагубном пристрастии к опиуму в виде опийной настойки, коснувшись темы его неудачной женитьбы, дружбы с Вильямом и Дороти Вордсворт, продолжительных заграничных путешествий, вызванных его ужасом перед женой, Доэль незаметно отслеживал ответную реакцию аудитории. В целом, казалось, все были довольны, изредка с сомнением хмурились или согласно кивали. Он внезапно понял, что его присутствие здесь – изящная деталь обстановки, как блюда китайского фарфора, на которых подавалась еда. Простые бумажные тарелки прекрасно сгодились бы для обеда на скорую руку в трейлере. Дэрво, возможно, мог провести беседу о Колеридже по меньшей мере столь же успешно, но старик хотел быть абсолютно уверенным, что это сделает признанный специалист. Поговорив о том о сем минут 15, Дойль решил закруглиться. Последовали вопросы, с которыми Дойль уверенно справился. Наконец Дэрроу поднялся с места, подошел к Дойлю и встал около его стула, с привычным профессионализмом переключив внимание аудитории на себя. В руке он держал фонарь, театральным жестом махнул им, указывая на дверь. «Леди и джентльмены, сейчас без пяти минут восемь. Кареты ждут». В напряженном молчании все встали, надели шляпы, шляпки и пальто. 170 лет», — подумал Дойль. Расстояние до 1810 года. Смогу ли я перенестись туда светом свечи, да и вернуться назад? Он отстраненно заметил, что сердце бухает, и он не может глубоко вздохнуть. Они вереницы вышли из трейлера на утрамбованную землю участка. Две кареты остановились буквально в нескольких ярдах от трейлера. При свете мерцающих каретных фонарей Доле удалось рассмотреть, что кареты, так же как и одежда, уже не новые. «Здесь места для пятерых в каждой карете. Правда, придется потесниться», — сказал Дерру. «И так как Треф по ряду причин не возможным почтить нас своим присутствием, я займу его место в карете. Персонал устроится снаружи». Беннер взял Дойля за локоть и отвел в сторону. Гости подняли суматоху. Они снимали шляпы, распутывали шали и бестолково суетились у дверцы кареты. Но, наконец, все забрались внутрь и расселись по местам. «Пойдем ко второй карете», — сказал Беннер. Они обогнули с тылу дальнюю карету и вскарабкались на два маленьких сиденья, устроенных сзади кареты на той же высоте, что и скамейка кучера. Холодный вечерний воздух заставил Дойля зябко поежиться, и он был рад тепло от каретного фонаря, который как раз приятно пригревал его бок. Со своего насеста Дойль заметил, что с северного конца участка зачем-то привели еще несколько лошадей. Экипаж запрыгал на рессорах, когда два дюжих охранника вскарабкались на скамейку кучера. Доль услышал над ухом звон металла, посмотрел на Беннера и увидел приклады двух пистолетов, торчащие из кожной суммы, перекинутой через плечо. Он услышал щелканье поводьев и цокот копыт. Первая карета тронулась с места. Куда мы сейчас направляемся? В подробностях я имею в виду. Туда, к изгороди, между двумя столбами, завесы не подняты. Видишь низкий деревянный помост? Открытая платформа, подтянута прямо к краю изгороди. «Ага», — сказал Доль, стараясь скрыть волнение. Оглянувшись назад, он увидел, что лошадей запрягли в два трейлера и сейчас оттаскивают трейлеры к северному концу участка. Беннер проследил за его взглядом. «Участок, или точнее поле дыры, должен быть полностью расчищен для каждого прыжка», — объяснил он. «Любой предмет в пределах пространства дыры отправится в прошлое с нами». «Если это так, то почему же тогда твои шатры и цыгане не пришли сюда к нам?» При возвращении из прошлого нельзя утащить с собой целое поле с цыганами и шатрами. Вернуться в «здесь и сейчас» могут только крючки и все, что с ними непосредственно соприкасается. Как бы тебе объяснить? действие крючков, подобно мячику на резинке, требуется приложить определенную энергию, чтобы отбросить мячик, и если на пути его движения окажется какая-нибудь мошка, то мячик увлечет ее за собой. Но когда растянувшаяся резинка опять сожмется, Она притянет назад только мячик, и ничего, кроме мячика, не сможет вернуться назад. Даже эти кареты останутся там. Это действительно так, поверь. При свете фонаря Адоль разглядел, что Беннер как-то странно усмехается. Я заметил этот эффект во время моей собственной увеселительной прогулки в табор. Представь себе, даже одежда остается там, хотя волосы и ногти все-таки удается взять с собой. Так что Треф получил по крайней мере часть запланированного развлечения. Беннер засмеялся. Возможно, именно поэтому ему возместили только 50%. Доль разглядывал брезентовый занавес вокруг площадки. Кареты приблизились к загородке, и Доль мог лучше разглядеть платформу. Деревянный помост около фута в высоту, но больше, чем дюжина футов в длину и ширину, был установлен за платформой, но только уже внутри загородки. Копыта лошадей загрохотали, как дюжина барабанов, когда лошади втягивали кареты на платформу по пологому деревянному помосту. Несколько человек, выглядевших неуместно в 1983 тоже в костюмах для прыжка, быстро устанавливали алюминиевые стойки и натягивали плотное и, очевидно, тяжелое покрытие. И вот кареты оказались в огромном кубической формы шатре. Кань шатра тускло поблескивала в свете фонарей. «Сеть, сплетенная из стального троса, заключенная в свинцовую оболочку», — сказал Беннер. Его голос звучал громче в замкнутом пространстве. Платформа тоже закрыта с трех сторон. Доль старался сдержать дрожь в руках, не хотелось, чтобы Беннер заметил. Это действительно будет взрыв? – спросил он, стараясь придать голосу твердость. Мы почувствуем сильное сотрясение? Нет, в действительности ты не почувствуешь ровным счетом ничего, только дислокацию. Доль слышал, как перешептывались гости в карете под ним, а из другой кареты доносился громкий смех Дерру. Лошадь громко била копытом по деревянному настилу. «Чего мы ждем?» – прошептал Доль. «Надо дать время тем людям все подготовить и убраться отсюда за пределы участка». Кареты стояли неподвижно, но Доль все равно продолжал чувствовать тошноту. Смешанный запах бензина и металла в шатре становился невыносимым. «Мне не хотелось бы говорить, но этот запах...» «Внезапно что-то изменилось. Стремительно, но без движения». Он перестал ощущать глубину пространства, осталась только плоская поверхность, туска, поблескивающая прямо перед его глазами. Он судорожно вцепился в поручни рядом с сиденьем. Не было ни севера, ни юга, ни верха, ни низа, и Дойля опять отбросило в привычный кошмар. Прошлой ночью его разбудилась стюардесса, но сейчас он снова оказался на той дороге, чувствуя, как старая Honda боком скользит по мокрой дороге. О удар! И он куда-то летит, и слышит страшный вопли ребейки, оборвавшийся при ударе об асфальт. Ему показалось, что деревянная платформа под ними развалилась. Земля закачалась, стойки, угрожающие, накренились и обрушились, погребая все под тяжелыми складками свинцовой ткани. Доль даже обрадовался, когда падающая стойка отскочила от крыши кареты и больно ударила его по плечу. Он почувствовал боль, значит, он по-прежнему в реальном мире, здесь и сейчас. И доль стряхнул себя на вождении той аварии на мокрой дороге. Отвратительный запах стал еще сильнее, так как обрушившийся шатер прижал его голову к крыше кареты. И он подумал, что, возможно, ничто не объединяет нас с окружающей реальностью более основательно, чем скручивающий приступ тошноты. Но вот свинцовый покров снят, Дойль понял, что ужасный запах исчез и вдохнул свежий ночной воздух. Он увидел поле в лунном свете, вдали прорисовывались темные силуэты деревьев. «Ты в порядке, Брендон? это говорил Беннер и повторял вопрос уже дважды. «А, да, конечно, Господи Иисусе, вот этот прыжок, как остальные, как лошади». Дойль гордился собой, задавая столь спокойные деловые вопросы. Хотя, конечно, он мог бы говорить более тихо и не трясти так головой. «Да не переживай ты так, договорились?» — сказал Беннер. «Все просто замечательно. На вот, выпей глоток». Он открутил колпачок походной фляжки и протянул ее Дойлю. И уже в следующее мгновение Доля размышлял о том, что, возможно, выпивка даже более эффективное средство для связи с реальностью, чем боль. «Благодарю», — сказал он уже более спокойно, передавая фляжку обратно. Беннер кивнул. Сунул фляжку в карман и спустился вниз. Он перепрыгнул обломки платформы и присоединился к остальным охранникам. Они выкопали небольшую яму и теперь сворачивали свинцовый шатер. Доэль заметил, что они работают в перчатках. Затем они закопали тюк ткани и скарабкались на свои места. Охранники проделали все за столь короткое время и столь слаженно, что оставалось только удивляться. Доэль предположил, что все отрепетировано заранее. Тебе удалось рассмотреть обломки платформы. Добрых три дюйма снизу напрочь срезаны во время прыжка. Если бы мы не были приподняты над уровнем земли, то лошади остались бы без копыт. Возницы зацокали, кареты тронулись, как ни в чем не бывало. Лошади переступили через обломки досок и неторопливо отправились по траве через луг. Через несколько минут они подъехали к полосе и кустов вдоль дороги. Охранник спрыгнул на землю и побежал посмотреть, что впереди. Припав к земле у обочины, он посмотрел направо, потом налево, подал условный сигнал, и через несколько мгновений по дороге прогромыхала повозка, направляясь в город. Доль завороженно уставился во след, думая с благоговейным трепетом, что веселая пара в повозке, мельком увиденная им сквозь придорожные кусты и вника, была мертва уже за сто лет до его рождения. Лошади с усилием преодолевали придорожную канаву, они то тянули вперед, то делали шаг назад, пытаясь вытянуть кареты на дорогу. Ну вот кареты выбрались на дорогу, и лошади бодрой рысью направились к востоку, в Лондон.